Он сжал кулаки и подошел к сарайчику. Ставни наглухо закрыты, дверь заперта на ключ. Рыми подергал створку двери, и тут что-то проскользнуло в траве прямо под ногами. Но Рыми уж ничего не боялся. Он схватился за прогнившие ставни, дернул на себя, и дощечки отлетели одна за другой. Изъеденные ржавчиной скобы поддались почти сразу. Затем Рыми взял камень. Разбил стекло, просунул руку и отвел щеколду. Перелезший из подоконника, туда труда не составила. И вот и внутри. Тесная комнатушка, потемневшая от копоти стены. Высокая труба, покрытая толстым слоем запекшейся сажи, блестела, словно обмазанная смолой. От дуновения ветерка зашевелились в печи сухие листья, пахло сыростью, гнилью, тленом. Около замшелой раковины Так и остались стоять лавки для корыт, на веревках застыли подернутые плесенью прищепки для белья. Рами посмотрел вниз. Пол вымощен красноватой плиткой, во все стороны тянутся трещины. Здесь все и случилось. Он мысленно увидел портрет. Внезапно на Рами накатила волна страха. — Почему мама пыталась? Что за скрытые мощные силы толкнули ее на это? Помешательство предположить проще всего. Перед его глазами, со сверхъестественной ясностью, снова предстал отскочивший на дорогу фокстерьер. Дядя Робер, распростертый на сверкающем кафельном полу, а что, если мама... Реми опрометью бросился вон из прачечной, но ноги его подкосились. И он почти сразу же остановился. — Сейчас упаду, — промелькнуло в голове. — Ну и пусть, пусть вернется неподвижность, пусть навек забудутся эти страшные картины. На тропинке послышались приближающиеся шаги. — Реми, Ты где, Реми? голос Клементины. Но Реми не отозвался. Глава седьмая Фонтанесу-Убуа, проспект Фоша, 44 Бис. — Так там на углу вроде больницы, — уточнил таксист. — А мы едем в больницу. Вы меня у входа подождете. Машина тронулась с места. Руми опустил стекло и глотнул свежего воздуха. Он позабыл и об осени, и о холодах, и о призрачности своего существования. Он позабыл, как хоронили дядю, как уезжали из Мен-Алина вчера вечером. Он думал только об одном — о загадочном лице на картине. Сколько раз оно всплывало в памяти, затерявшееся среди детских воспоминаний, и вот теперь воскреснет наяву. Мама говорит с ней узнать ее, узнать, наконец, такая ли она, как они рассказывают, и не по собственной ли воле она стала затворницей после неудачной попытки самоубийства. Может быть, она тем самым хотела спасти окружающих от бед, причиняемых одним взглядом синих глаз. «Мама, мама, неужели я твой сын? Твое отражение. Буду, как и ты, без вины виноват. Фокстерьер, это я его убил. А бедный дядюшка все решили несчастный случай, но это не случайность. По крайней мере, несчастье произошло неспроста» потому что я в тот момент люто ненавидел дядю. Ну, а ты? Тебя-то ведь точно так же мог кто-то опротивить. Кто именно? Бабушка, например. Выходит, стоит мне сгоряча пожелать чьей-либо смерти, и беда нагрянет? Так может, и мне попросить, чтобы меня упрятали куда-нибудь и скрывали ото всех, не как преступника, а как опасное существо, несущее зло? Мама!» Откинувшись на сиденье, Руми разглядывал незнакомый ему город. Небо над Парижем все больше хмурилось, на улицах становилось все тише. Не попадись ему это письмо, уже никогда бы не отыскать маму. Значит, истина и впрямь так ужасно. Ведь если б мама помешалась, то зачем было ее так упрятывать? И разве решились бы объявить ее умершей? Упрятали не только ее ведь и его пытались отгородить от мира неприступными стенами, чтобы ему Реми было лучше, спокойнее, так его якобы оберегали. А как они все перепугались, когда он встал на ноги и начал ходить, как поспешно опускал голову отец, как быстро отводил взгляд, а Клементина всегда на чеку, всегда в страхе. Если он и впрямь унаследовал от мамы этот ужасный дар, тогда все сразу становится ясно. Скорее бы разузнать. Машина свернула на улицу, по обе стороны которой тянулись особняки с полисадниками. Больница среди них угадывалась еще издали. Она была обнесена высокой стеной с раздвижными воротами. Шофер затормозил. — Я недолго, — бросил Рыми, — и медленно пошел к входу. Высокие стены напомнили ему Меналин, тюремные стены, за которыми прошло отгороженное от мира детство. Рами нажал кнопку звонка. Могу я видеть доктора Вернуа? И вот Рами следует за дежурным. Вокруг корпуса, между ними лужайки. Когда-то и мама вот так же впервые шла здесь. Может, она... Выходила на прогулку и бродила как раз по этим дорожкам, а он в это время, будучи на положении больного, жил припивающий, ни воспоминаний, ни забот, до да чего же удобно потерять память. Они поднимаются по лестнице, идут по коридору с натертым до блеска полом. Дежурный стучит в дверь и отходит в сторону. Рыми ступает на порог кабинета, пахнущего воском. Еще не разглядев доктора и медсестру, Прохладной полутьме он угадывает удивление на их лицах.